Глава 23. Ворона. Как я до этого докатилась. С раздражением сложила руки на груди. Лишь часы на цветастой кухне продолжали мерно отбивать ритм в полной тишине. Детриан откашлялся, чуть не поперхнувшись чаем. Его жена кинула на него взволнованный взгляд. Эрден слишком громко поставил чашку с чаем на стол. Калеб нервно выдохнул. С него уже, наверное, семь потов сошло. Крис сверлил меня взглядом, прожигая дыру, будто я была виновна в сложившейся ситуации. Сам же зачинщик лишь мило улыбался. Спиной чувствовала, что сона сейчас прижимается ухом к двери с другой стороны. При всем этом никто не решался сказать мне ни слова. Лоренс окучивал меня несколько дней, прося помочь ему поговорить с Дитрианом о его матери. Меня это окончательно взбесило и пришлось согласиться. Как здесь оказались Калеб с Крисом, уже понятия не имела. Но если судить по взглядам на них от Лоренса, то их он не звал. «Войди уже!» Грубо прервала я молчание. Напряжение за столом усилилось, будто я только что демона вызвала, а не сону позвала. Дверь на кухню тихонечко приоткрылась. «А мне можно?» Осторожно спросила она. После событий в соборе она начала больше ко мне прислушиваться и тренироваться. И что-то даже начало получаться. Нас еще и перестали беспокоить по поводу и без. Кассиан сдержал слово. Принцесса больше в зале не появлялась, хотя ходили слухи про ее истерики по этому поводу. «Все равно все разнюхаешь так или иначе», — безразлично ответила я. «Дважды приглашать было не нужно». Сона приставила стул поближе ко мне и села, сияя от любопытства. «Не думаю, что это хорошее...» «Пусть останется. Ей тоже стоит это знать», — мягко прервал Детриана Лоренс. Тот нахмурился, но уступил. «Хм, с чего бы начать?» — задумчиво произнес он. «С чего угодно, но чтоб побыстрее», — отозвалась я. «Тогда, может, с того, что случилось больше двадцати лет назад?» уточнил он. Недовольно нахмурилась. «Я не собираюсь посвящать кого-либо из присутствующих в дела Ковина». «Знаю, но рассказать правду, не упомянув о нем, нельзя», дружелюбно ответил Лоренс. «Пришлось молча согласиться. Жизнь большинства ведьм до сих пор слишком тесно переплетается с виджестикой. «Простите, но мы совсем ничего не понимаем» осторожно произнесла женщина, которую мне представили как Елена. «Речь идет о матери Дитриана, пояснил Лоренс и посмотрел на него. «Когда он появился в приюте, я заметил неподалеку черноволосую девушку с желтыми глазами. Ей почему-то нравилось наблюдать за детьми в приюте. Людей она избегала и жила в лесу. Я быстро выяснил, что она является твоей матерью и... ведьмой». Детриан замер и распахнул глаза, не в силах поверить. «Это невозможно. Ведьмы убивают своих сыновей», — с отвращением вставил Крис. «Это правда, но лишь наполовину. Сыновья ведьм не в состоянии призвать гримуары, поэтому страдают от переизбытка магии и умирают сами, не достигнув совершеннолетия. Ведьмы же убивают их из благих побуждений», — спокойно отметила я. «Но он жив!» Крис указал большим пальцем на Детриана. В качестве исключения я кивнула. На лицах присутствующих отразилось недоумение. Лоренс откашлялся. Прошу, поясни нормально, иначе тебя никто не поймет. Чтобы мальчик выжил, ведьма может отдать ему свой гримуар. Этот способ придумала медуза. Как видите, он сработал. Со вздохом уточнила я. Если это правда, то почему тогда не появилось больше сыновей ведьм после этого?» С интересом уточнила Елена. Поморщилась, как от чего-то крайне неприятного. «Гримуар ведьмы — ее душа и жизнь. Отдав его, она умрет», — ответил за меня Лоренс. «Хотите сказать, что моя мать отдала мне гримуар и из-за этого умерла?» С недоверием переспросил Детриан. «Не совсем так». «Медуза находилась при смерти, и прийти сама к тебе не смогла. Я силком засунула в тебя ее гримуар, и с тех пор наши дороги разошлись», – произнесла я. «Почему медуза находилась при смерти?» Калиб удивленно поднял брови. Раздраженно вздохнула. «Я уже понял, что ничего про Делаковина ты не расскажешь. Но я встречался с медузой лично. Она была очень сильной ведьмой», – пояснил он. «Насколько сильный?» Тут же влез Крис. «Я бы сказал, что второй после Арахны». Спокойно ответил ему Калиб. Опустилась удивленная тишина. «Это правда. Медуза была очень сильной», – тихо произнесла я. Калиб с ожиданием посмотрел на меня. Перед глазами у меня вновь всплыло ее осыпающееся тело и послышался звук предсмертного голоса. «Она умерла?» чтобы я выжила. По этой же причине она так долго тянулась с перемещением гримуаров Детриана. Холодно, — ответила я. Все присутствующие вздрогнули. Раньше я даже Лоренсу об этом не говорила. Как так вышло?» С печалью и мукой в голосе спросил он. «Это слишком долгая история, которая затрагивает многие судьбы и сам уклад жизни ведьм. Просто примите тот факт, что Медуза его мать, и она мертва подняла чашку и сделала большой глоток остывшего чая. Свой долг я ей тоже отдала, так что на мою помощь можете более не рассчитывать. Эрден под столом взял меня за руку. Чуть не вздрогнула, столкнувшись с его сочувствующим взглядом. После того вечера мы больше не поднимали тему наших отношений. Она повисла над нами, как грозовая туча, но я не знала, что должна сказать ему. Пока он не знает всей правды, довериться ему не смогу а рассказать не получается. Сейчас есть проблемы поважнее. «Значит ли это, что деньги?» Елена приложила ладонь к рту. «Да. Мэйди работала лекарем в Любеле, и ей за это платили, но она не взяла ни монетки. Все эти деньги я потом подарил вам на свадьбу», признался Лоренс. Дитриан недоверчиво покачал головой. «Шейла!» тихо позвала меня сона. До этого момента она вела себя как мышка, и многие даже успели забыть о ее присутствии. «Чего?» «Если гримуар медузы у папы, то можно мне посмотреть на него?» С интересом спросила она. «Не самая хорошая идея». Нехотя ответила я. «Почему? Неужели папа сразу без него умрет?» С ужасом спросила Сона. «Нет, какое-то время он точно продержится, но...» Устала, вздохнула. «Если так уж хочешь, могу показать. Так будет проще, чем объяснять». Сона задумалась на мгновение, а потом решительно кивнула. Я встала и подошла к Детриану. «Когда станет слишком больно, верну обратно». Серьезно сказала я. Он кивнул мне, и я легким движением вытащила гримуар. Старенькая, заполненная заклинаниями книжечка упала на стол. Детриан поморщился от боли а остальные подвинулись к гримуару. «Ничего необычного в нем не вижу», растерянно произнес Крис. «Ты и не увидишь», хмыкнула я и указала кивком головы на сону. По ее лицу крупным градом начали скатываться слезы. «София!» Елена кинулась к дочери и обняла ее. «Что случилось? Тебе больно?» «Нет». Кое-как выдавила из себя сона. «Мне очень грустно. На сердце так тяжело, будто его камнем придавили». Сона заплакала в голос. Детриан побледнел и схватился за грудь. Я вернула ему гримуар. «Вы сами сказали, что гримуар — душа ведьмы. Он несет в себе отпечаток ее личности и эмоций. Жизнь у Медузы была довольно печальной», — пояснила я, возвращаясь на свое место. Сона никак не могла успокоиться, поэтому они с Еленой вышли. «Я одного понять не могу. Если без гримуара начинается эта боль, то почему...» Дитриан замолчал на полусловие. «Почему ее не было у Соны? Для меня это тоже загадка, в которой сейчас совсем нет времени разбираться». Ответила я на его невысказанный вопрос. Опустилась тишина. «Если это все, то я хочу вернуться домой и...» Меня захлестнула энергия, прошедшая через все тело потоком воздуха. Глаза распахнулись от удивления, и я выругалась. «Что случилось?» Напряженно уточнил Калиб. «Ничего хорошего», — ответила я и, поймав их непонятливые взгляды, добавила. «Только что в столицу вошла еще одна ведьма». «Зачем?» — с угрозой спросил Крис. «Она пришла не драться, а остальное вас не касается». Вы можете доложить о ней, но предупрежу сразу. Атакуете, и мало никому не покажется». Взглянула на окружающую в воздухе до боли знакомую мне магию. Быстро же да я поняла, что я здесь. Этого следовало ожидать.